Мама и папа. Люди старшего поколения сетуют, мол, не осталось сегодня уважительных слов для обращения к родителям. Какие-то кастрированные ма и па, а то и вовсе папин ус или мамахин. Мама и папа первые слова, которые мы произносим, когда учимся говорить. В России к родителям редко обращались, употребляя слова отец и мать, считая их книжными, высокими. отец, духовный чин, святой отец, мать, матерь Божья. Находились другие слова, которых было немало, причём они отражали социальные различия в обществе. Дворяне употребляли слова матушка и батюшка. Крестьяне этими словами величали барыню и барыню. Так нередко уважительно обращались и к людям, детьми которых не являлись. Вспомним разговор Чичикова с помещицей-коробочкой из мертвых душ Гоголя. Здравствуйте, батюшка, каково почивали? Хорошо, хорошо, вы как, матушка? Плохо, отец мой, все поясница болит. Пройдет, пройдет, матушка, на это нечего глядеть. Дай бог, чтоб прошло. А с чем прихлебнете чайку? Во фляжке фруктовая. Недурно, матушка, хлебнем и фруктовый. Горожане среднего достатка говорили мамаша и папаша. В купеческих слоях было принято обращаться к родителям маменка и тятенька. Вот диалог из пьесы Александра Николаевича Островского Женитьба Бабальзаминова. Мне маменка все богатые невесты красавицами кажутся. Я уж что-то лица никак не разберу. Что ж ты мне не расскажешь, как у вас дело-то было? Да того ли, мне маменка помылычи. У меня теперь в голове маменка лошади, экипажи, а главное одежды, чтобы к лицу. Брось, Миша, брось, не думай. Вишь, как смерклость. Пойду велю огня зажечь. Погодите, маменка, в по тьмах маменка мечтать лучше. В XIX веке из французского языка в Россию пришли папа и маман, обращения, которые не склонялись. «Тебе, моя душа, не годится волноваться?» «Я совершенно спокойна, маман», — Лев Толстой, Анна Каренина. Но со второй половины XIX века русская классическая литература вновь узаконила русское произношение этих родных слов. Что касается сегодняшнего жалобного и капризного ма-и-па, то лингвисты считают это проявлением инфантилизма современной молодежи, явлением почти социальным. Я желаю доброго здоровья вашим мамам и папам и прошу вас не забывать такие хорошие ласковые русские слова при обращении к родителям, как мамочка и папочка, мамулечка, мамуля и папуля. Впрочем, здесь нет границ для изобретения своих собственных нежных слов.